Глава двадцать ч е т в р т а я Амазонки. Хозяин, с вами все хорошо. Вы в последнее время сам не свой. Тихонько п р о м у р л ы к а л а с у мурлыкая от поглаживаний командира. Все хорошо, просто много чего навалилось. Устало вздохнул он. Ты мне лучше вот что скажи. Почему Иван ко мне обращается хозяин, а к тебе просто по имени? Разве не ты так, кто сделал его инкубом? Наша раса сильно отличается от привычных этому обществу стандартов. Сукубы могут получать необходимую для выживания энергию от близости с противоположным полом, а инкубы... Они в этом не нуждаются. Как бы это ни звучало со стороны, для них самое главное найти того, кому и с к р е н н е и всей душой готовы служить верой и правдой. Пусть я и провела инициацию, и номинально он считается моим прямым подчиненным, но он будет выполнять только ваши приказы. Мы суккубы можем жить тысячелетиями, а инкубы умирают вместе со своим хозяином. Конечно, есть исключения среди них. Некоторые, добившись статуса лорда, снимают с себя эти ограничения, но это происходит крайне редко и в исключительных случаях. Но почему такая разница между сукубами к и инкубами? Слова Су заставляли задуматься. Мне казалось, что основное отличие заключается лишь в вашем поле и не более того. Как бы помягче выразиться, отвела взгляд в сторону девушка, покусывая губу. То, что она собиралась сказать дальше, говорить не хотела, но не ответить на вопрос хозяина она не могла. По сути, инкубы являются нашими рабами. Не более того. На той планете, на которой я родилась, царил полный патриархат. Если раньше все жители обладали равными правами, то после ожесточенной гражданской войны все сильно изменилось. На мужскую часть было наложено проклятие. лишающие их большей части способностей и привилегий и по сути делая их рабами. Через несколько поколений все мужские особи начали рождаться, можно сказать, людьми без способностей. В дальнейшем над ними проводили инициацию, только после этого они становились и н к у б а м и Слово матери с у к к у б о в о закон. И пусть я не очень сильно любила свою матушку из-за ее жестокого и крайне безразличного отношения ко мне, но ослушаться не могла. Погоди, хочешь сказать, что правительница всех сукубов к на твоей планете твоя мать? Спустя несколько мгновений Су не очень воодушевленно кивнула, подтверждая сказанные слова. Но тогда есть высокая вероятность, что они будут искать тебя и однажды придут на эту планету. Хозяин, как я уже говорила ранее, моя родная планета тоже была вовлечена в эту игру. Пусть мне и удалось выжить благодаря заключенному договору и становлению боссом одного из этажей, но Можно с уверенностью сказать, что почти вся моя раса полностью уничтожена, о с т а л а с ь лишь горстка выживших. Мне очень жаль, тихо промолвил командир, прижимая к себе девушку. Спасибо за эти слова, но не стоит. Довольно спокойно произнесла Су, возвращая грустную улыбку на лицо. На своей планете я всегда считалась гадким утенком, поэтому у меня нет счастливых воспоминаний с нее. За всю мою длинную жизнь, но теперь они появились, и все это благодаря вам. Я искренне рада, что встретила именно вас. Глаза девушки светились чистой искренностью без доли наигранности. Все сказанные ее слова правда. Впервые за долгое время Хиро почувствовал некое умиротворение и спокойствие. Всё же то решение оставить её в живых было верным. Она та, кто не дает ему повода уйти в себя и отстраниться от всего происходящего. Маленький лучик света в этой непроглядной тьме. Я тоже очень рад, что повстречал тебя, Су. Честно бросил командир, прижимаясь губами к о л б у девушки, и постараюсь сделать всё, чтобы ты всегда улыбалась и была счастлива. Мне уже достаточно и того, что я имею, хозяин. Нежно прижалась к нему Су, уткнувшись лицом в его грудь. Я искренне счастлива, когда вы рядом. Су, скажи, как ты думаешь? Спустя несколько минут молчания первым заговорил командир. Почему-то рядом с этой девушкой он чувствовал такое спокойствие, что напрочь забывал о времени. Им не надо было много слов, достаточно лишь присутствия рядом друг с другом. Хиро чувствовал, что ощущает с у п даже на ментальном уровне. Может ли быть так, что другие боссы или иные существа с разрушенных ранее планет оказались в такой же ситуации, как и ты? Вполне возможно, ненадолго задумалась она. Даже на моей планете встречались существа, сильно отличающиеся от остальных зараженных. Вполне возможно, что многие из них могут быть теми, кто, как и я, Заключили договоры, добровольно согласились на такую жизнь в обмен на их свободу. Но хозяин, я должна сразу вам сказать, до того момента, пока я стала вашим фамильяром, все мои мысли и действия мне не принадлежали. Я могла лишь наблюдать со стороны, будто нахожусь в полностью закрытой комнате с большим монитором, а повлиять ни на что не могла. Поэтому есть высокая вероятность, что и с другими происходит то же самое. Но для чего вы это спрашиваете? У меня появилась одна очень забавная идея. Улыбнулся командир, довольный этим разговором. Он получил от него больше, чем рассчитывал изначально. Какая? Не понимающая уставилась на улыбающегося парня девушка. Дать второй шанс тем, кто однажды провалился. Улыбка так и не с х о д и л а с лица х и р о и думаю, что такие союзники будут самыми надежными. Им нечего терять, а желание отомстить в их сердцах будет самым лучшим мотиватором. Тем более, если они выбрали жизнь, то явно не собирались влочить свое существование в той форме, которую тебе пришлось пережить. Возможность вновь обрести свободу передвижений и действий – это то, что они хотят больше всего на свете. Но ведь это очень сложно, хозяин. Уперла руки в бока су. Необходимо не только найти таких существ, а еще одолеть их и заставить вам служить. И я знаю, кому поручу задачу по выявлению этих существ. Недвусмысленно произнес командир, с заботой и нежностью посмотрел на девушку. Но тебе надо стать значительно сильнее, чем ты сейчас. У тебя было много свободного времени в последнее время, поэтому ты, вроде, даже немного поправилась, что ли? Естественно, ничего такого не было, но необходимо дать такой поводцу, чтобы она не считала себя о б р о ш е н н о й и чтобы казалось, что это лично ее инициатива. Пусть Хиро сейчас и и г р а л с я на чувствах девушки, но это необходимо для ее дальнейшего развития. Я потолстела! Чересчур эмоционально воскликнула она, вскакивая со своего места и начиная осматривать и ощупывать свое телосложение. Видимо, ей что-то в нем все же не понравилось, хотя ее ф и г у р е позавидовали бы многие девушки на планете, и она обижена на д у л а г у б к и Хозяин, вы злой! На этих словах она развернулась и понеслась к выходу. Уже в конце, когда она оказалась возле проема, Хирона последок бросил ей вслед, будто не узначай. Мы установили в шахте новые фермы, и это лучшая возможность не только улучшить свои навыки, но и привести себя в форму. Су развернулась, показала язык и выбежала. Так, с одним вопросом разобрались. Как бы это ни звучало цинично и расчетливо, но девушке необходимо как можно быстрее стать значительно сильнее. Во время пребывания на станции она лишь наслаждалась отдыхом и не слишком тяжелой работенкой, в то время как от нее будет намного больше пользы на полях сражений. Члены рейтинговой таблицы неизвестный ублюдок, п о с м е в ш и й атаковать станцию, фаворит и другие группировки постепенно развиваются и становятся сильнее. Это не говоря про монстров, чего только стоит тот гигант. атаковавший базу работорговцев. Боевые отряды станции пусть и отправлялись на различные миссии во внешнем мире, но этого оказалось слишком мало. Необходимо не только увеличивать численность станции, но и находить среди них скрытые таланты. Дмитрий успешно показал, что даже н е з н а ч и т е л ь н ы й на первый взгляд класс м о ж е т оказаться крайне полезным и востребованным. В иных случаях и незаменимым. Пусть он и поплатился за свои действия, но это не отменяет того факта, что его попытки не были напрасны. Магические инженеры, магия времени, да? Командир еще не знал, как и каким образом применить эти силы. Общий сбор всех заместителей через час в зале заседаний. Немного поразмыслив, произнес он в передатчик. явить совсем без исключения есть д о н е с л и снеслаженные ь ответы от них. Примерно за десять минут до начала заседания прибыли все. Они тихонько расселись по своим местам и з р е д к а поглядывая на лидера, который с головой погрузился в чтение м н о ж е с т в а бумажек, заполнивших его стол. Ровно в обозначенное время он встал, медленно подошел к столу и под любопытными взглядами собравшихся молча уселся на положенное ему по статусу место. Как вы уже знаете, станция сейчас находится на военном положении. Все отделы и отряды были задействованы в экстренном порядке, готовясь к тому, что произойдет дальше. Поэтому, прежде чем я начну, у кого-нибудь из вас есть ко мне какие-либо вопросы? Осмотрел затихших людей и спокойно произнес х и р о У меня несколько найдется. Неожиданно в зал для заседаний зашла Руслана и хмурый Иван, полностью восстановивший утраченную конечность, но это не отменяло того факта, что его настроение было не из самых лучших. Не против, если мы присоединимся к обсуждению. Членом альянса я всегда рад. Командир сам отправил им приглашение, поэтому знал об их появлении. Чего не скажешь об остальных заместителях. Конечно, если членом альянса не является тиран. Думаю, это было бы последнее, что он решил сделать в этой жизни. Усмехнулась Руслана, усаживаясь на свободное место. Пусть она и смогла восстановиться после полученных ранений благодаря Саре и Инку, но в отличие от Инкуба ее травмы были значительно серьезнее. Поэтому девушка была замотана во многих местах специальным бинтом, таким же, как использовал Виз. Дело в том, что Сара, пусть и нечасто мелькает на таких собраниях, но выполняет просто невероятно большой пласт работы. По медицинскому обслуживанию, благодаря проданным в магазин товаром медицинской помощи, намного превосходящих развития землян, а после их закупки в больших объемах, она значительно повысила не только свои навыки, а также навыки своих прямых подчиненных, но и спасла множество жизней пострадавших бойцов. Пусть это и остается для многих за кулисами, но Хиро постоянно получал об этом отчеты и был в курсе происходящего. Не так ли, союзник? Думаю, что многие из вас уже знают эту девушку. Не стал отвечать на этот вопрос командир. С недавнего времени мы заключили альянс с самозонками, и она является их лидером. Поэтому относитесь к ней так же, как делаете это по отношению ко мне. Ее зовут Руслана, и в ближайшее время между станцией и их островом будет проведен специальный портал. Как с нашей стороны, так и с их будут направлены отряды на обучение. Надеюсь, что вы поладите и не будете создавать никаких конфликтных ситуаций. Слушаемся, хором ответили собравшиеся. А что, к нам действительно придут самые настоящие амазонки? Загорелись глаза Атторвы, и после ее слов взгляды всех собравшихся сфокусировались именно на ней. Но а т о р в а не была бы а т о р в о й если бы ей такое не было ф и о л е т о в о о как в фильмах и мультиках. Все вопросы по поводу амазонок вы можете задать напрямую Руслане, думаю, она с радостью на них ответит. Перевел все стрелки на члена альянса Хира. На что-то она на него посмотрела с н и м ы м укором во взгляде, пусть и тщательно это скрыла от остальных. Но уже после завершения заседания еще вопросы будут. Лидер, если честно, то у меня есть один. Выпрямился Артур. Может, он п о к а ж е т с я немного грубым, но я не могу его не задать. Я тебя внимательно слушаю. Командир предполагал, какой именно хочет задать генерал вопрос, и не ошибся. Мы с вами уже долгое время сотрудничаем. Спокойно начал мужчина, и я впервые за долгое время увидел отличие в вашем поведении. Заранее извиняясь за грубость и мои последующие слова, насколько я сумел вас изучить, вы никогда не оставляете безнаказанными тех. Кто покусился на ваших людей, Руслан и Иван смогли вернуться на станцию лишь благодаря вашей помощи, но после всего случившегося вы так и не предприняли никаких действий. Вы решили уйти в глухую оборону и поэтому объявили о военном положении. Хороший вопрос. Я собирался ответить на него в ходе заседания, но раз его задали прямо сейчас, то так уж и быть. Еле заметно улыбнулся командир, расслабленно выдыхая. Произошедшее с Русланой и Иваном не останется безнаказанным. Можете не сомневаться. Но всему свое время. На этой планете есть одна отличная пословица: хочешь обмануть врага. Для начала обмани своего друга, и она очень четко передает мой замысел. Даже если наш генерал, находящийся подле меня с самого начала, был в недоумении от моих действий, то враг будет еще более обескуражен таким поведением. Пусть и Ран мне никогда не нравился, но назвать его идиотом не повернется язык даже у меня. За время турнира мы успели многое изучить друг о друге, в том числе повадки и поведение, пусть и не виделись так часто. То, что наших людей взяли в плен, а не убили, может означать лишь одно: он знал, как я поступлю в этой ситуации, и рассчитывал на это, подготовил ловушку. Сейчас Тиран в недоумении, как пленники смогли сбежать. И почему я не предпринимаю никаких действий? Уверен, за супермаркетом ведется постоянное наблюдение, и он знает о том, что у нас объявлено военное положение. Я еще раз извиняюсь, лидер, что перебиваю. Артур все это время продолжал стоять на одном месте, не присаживаясь, но это ведь совсем не в вашем стиле. Поэтому мы все здесь сегодня и собрались. Улыбнулся х и р о Нам необходимо всем вместе продумать оптимальный план и стратегию и перехитрить наших оппонентов в тактическом плане. Пусть раньше я и действовал более импульсивно, но такой резкой смены не будет ожидать никто. Сейчас самое время, чтобы застать врагов врасплох. Поэтому мы начинаем н а ш е з а с е д а н и е Каждый может высказаться и предложить свою идею, которую мы возьмем на вооружение, а я лишь обозначаю наше главное направление. И какое наше главное направление? Неожиданно спросила Агния, как и генерал, вставая со своего места. Мы начинаем расширять наши влияния. Обвел всех взглядом х и р о не только в этом городе, но и за его пределами. Приступим к обсуждению. Это был небольшой шок для членов команды. Все прошлые заседания не сравнятся с тем, что происходило на этом. Многие были сильно удивлены произошедшим изменением в командире, даже не подозревая, что виной всему еще один разрушенный блок в его памяти. Глядя на то, как он вел себя ранее без всех т е х знаний, Хиру становилось стыдно за самого себя. Обсуждение заняло намного больше времени, чем обычно, около восьми часов. Оно длилось, за время которого несколько раз подавали обед, поздний ужин и различные напитки по вкусу. Высказались все, но не все предложения были приняты. Но многие идеи утвердили благодаря голосованию собравшихся. Впервые за долгое время на лицах всех заместителей появилось задумчивое выражение лица. Многие из них и так следовали за командиром по своей воле, но после сегодняшнего заседания их вера в лидера еще сильнее укрепилась. Не заметить изменения в Хиро было невозможно, и для собравшихся было загадкой. к лучшему это или к худшему. Когда собрание было объявлено закрытым, все уходили вымотанными и одновременно с этим взбудораженными. То, что требовалось сделать каждому отряду, выходило за все мыслимые рамки, но они были готовы на все, чтобы задуманное воплотилось в реальность. Иван Я поговорю с тобой немного позже после Русланы, поэтому подожди где-то неподалеку. Последними выходили именно эти двое, поэтому он их окликнул. Поговорим немного. Оставшись наедине с девушкой, они некоторое время молчали. Руслана взглянула на командира с новой стороны. Все, что она видела тогда и сейчас, не укладывалось в ее голове. То, что они задумали, выходило за все рамки и было крайне рискованным. Но она почему-то сама не зная, верила в успех этой операции. Знаю, у тебя множество вопросов, но сейчас не об этом. Хиро подошел к столу и взял специальный планшет, который ранее забрал с корабля. Тебе следует внимательно это прослушать. Сейчас мы с тобой члены альянса и утаивать от тебя такую информацию не могу. Взамен прошу лишь об одном: поищи способ, как от этого избавиться. Руслана сначала, не п о н и м а ю щ е уставилась на командира, но после взяла из его рук планшет и нажала пуск. Следующие несколько минут эмоции на лице девушки с м е н я л и с ь одна за другой. Пусть видео ряда никакого не было, но она услышала то, что сделал с ними тот лидер темных х е ь ф о в и узнала, кем он является на самом деле. Дослушав до конца, она еще несколько секунд оставалась задумчивой, а после повернулась с крайне озадаченным видом. Откуда это у тебя? Неважно откуда, главное лишь то, что мы сможем с этим сделать. Вздохнул Хира. Займешься этим? Я поговорю со старейшинами. Резко подорвалась девушка, несмотря на травмы. Я могу взять это с собой? Конечно. Тогда я скоро вернусь. Руслана Пули вылетела из кабинета. Спустя примерно минуту в проеме оказался Иван, сутулившийся и выглядящий крайне жалко. Не с т о й в проходе, присаживайся. Похлопал по дивану рядом с собой командир. Нам предстоит с тобой многое обсудить.